Золотая пуля, или сокращённо ЗП, турнир типа каждый против каждого, предназначенный для определения сильнейшего игрока в Ganggio Online. Кадзутакивну. Да, я смотрел трансляцию вместе с ребятами. Ой, я ведь до сих пор тебя не поздравил. Ну, правда, для Синона там может не лучший результат, но я всё равно поздравляю со вторым местом. С спасибо. Пытаясь скрыть смятение, серьёзным лицом ответила Сина и тут же продолжила. Если ты видеотрансляцию, объяснить получится быстрее. Победил игрок по имени Сатрайзер. Вообще-то он уже второй раз победил. Кадзуто Магноу несколько раз глядя куда-то в потолок и думая о чём-то. Кажется, вспоминаю. А во время третьей ЗП ты мне рассказывала, был какой-то американец, который выиграл первый турнир всего лишь с ножом и пистолетом. А, но вроде начиная со второго турнира они проводились отдельно на японском и американском серверах, и к нам из Америки уже нельзя стало присоединиться. Так должно быть. И во втором и третьем турнирах никого из Америки не было. Но на этот раз ему как-то удалось обойти блок. А может, у него есть связи в управляющей компании. В общем, он участвовал. Но ты и сам должен верить в то, что говорят о Сатрайзере. Достаточно один раз увидеть, как он сражается. Да, и видно было даже на экране, что Синон очень загорелась. Эти слова как-то произнёс Сухмылкай. Синон надула губы и ответила: "Не только я, все 30 финалистов. Нет, 29, мы же его не считаем, все загорелись. Там ведь были и те, кто проиграл ему в первом турнире. Конечно, Америка родина ФПС, но вламываться в финал турнира в ГГО здесь, в Японии, на родине движка Семе" Ну, в общем, когда драка началась, повторилось то, что было на первом турнире. Да. Синаки внуло, надувшись и опустив уголки губ. А ложкой в правой руке она отправила в рот последний ломтик бекона. Простой, но насыщенный вкус пищи переключил её мыслительный процесс на новый лад, и в голове всплыли воспоминания прошлой недели. Хотя результат был тот же, но сейчас о нём говорят гораздо больше, потому что у этого типа с самого начала вообще никакого оружия не было. Э, что, дрался голыми руками? Да. Ну, замена оружия, у него был навык рукопашный бой. Первого противника он победил захватом, отобрал у него оружие, этим оружием победил следующего и так повторял. Некоторых игроков он убивал голыми руками, пока те перезаряжали оружие, и это было ни раз и не разы ни два. Можно подумать, он вообще в другом измерении дрался. Пробормотав эти слова, Сина вздохнула, как будто сложила руки на груди и покачала головой. Ну, если вкратце, получается, аватар Сатрайзера был заточен под ближний бой, да? Если так, он не должен был иметь преимущество против игроков, которые работают на средних и длинных дистанциях. А ведь таких в ГГО больше половины. Ты ты же видел, как я ему проиграла. Видел? Да, из Алла, когда на экране ты устраивалась прямо под носом у этого Сатрайзера, э, мы минуты 3 чуть ли не хором вопили: "Не туда смотришь, синон сзади" и всё такое. Да. И я об этом. Когда та фантастическая и в то же время позорная сцена всплыла у неё в памяти, Сина глубоко вздохнула и произнесла самым спокойным тоном, на который только была способна. После турнира я слышал от 11 человек, которых он убил лично, как он с ними разделался, почти со всеми одним и тем же способом. У него не должно было быть никаких данных о них, и всё равно он как будто заранее знал каждое их движение. Он подкрадывался вплотную и убивал. Они даже воспользоваться оружием не успевали. Не знаю насчёт Америки, но на японском сервере, если не считать борцовских турниров, даже с ножами на бой никто не уходит. А, а я слышал, что полгода назад после третьего турнира больше игроков стало пользоваться световыми мячами. При этих негромких словах Кадзута Сина невольно ухмыльнулась. Ну, они просто пытаются подражать тому шоу, которое это устроил. Да, в начале года некоторые пытались рубить пули световым мячом, но, по-моему, никому так и не удалось. Хотя Сина говорила так, будто лично к ней это никакого отношения не имело, она и сама купила маленький световой меч и тоже втихаря тренировалась на монстрах Саодатах. Месяца она старалась и научилась отбивать первую выпущенную из автомата пулю, но так и не достигла достаточного уровня мастерства, чтобы отбивать последующие. А если не можешь защититься хотя бы от очереди из трех пуль, в реальном бою этот способ бесполезен. Мечта достичь уровня Кадзута, который умел отбивать очереди из десятка пуль, так и осталась мечтой, и Сина в конце концов сдалась. Световой меч сейчас хранился среди прочих ее вещей, изображая нечто вроде талисмана. Однако тогда она достала меч и повесила на пояс, сама не зная, сможет ли хотя бы раниться Трайзера. Сина поматала головой. Сейчас не время. Переключись, вернись к теме разговора. Короче, среди игроков-японцев никому не удалось хотя бы прицелиться в него, тем более попасть. Самое страшное в этом Сатрайзере даже не его способности по части ближнего боя, а то, как он умеет предугадывать развитие ситуации. Ага, понятно. Но слушай, такое вообще возможно? «Против новичков – да, но в финале ЗП ведь участвуют ветераны, их действия просто нельзя предугадать на сто процентов». В голосе Кадзута слышалось сомнение? Сина, чуть пожав плечами, ответила. «Он больше десяти человек так убил, так что это нельзя считать везением. Вообще-то, хотя они и ветераны, но в их действиях есть закономерности. На данном ландшафте они должны занимать вот эту позицию, двигаться вот этим маршрутом, в общем, по правилам, и в этом их слабое место». Сина вдруг с большим опозданием осознала кое-что и тихо ахнула. Тогда, в самом конце четвёртой золотой пули, Сина, последняя оставшаяся противница Сатрайзера, вместе со своей любимой Гекатой 2, занимала снайперскую позицию на верхнем этаже полуразрушенного здания. Она была уверена, что из окна этого этажа увидит Сатрайзера, поскольку ему придётся пересечь дорогу напротив здания. Только враг её раскусил и заранее спрятался неподалёку от снайперской позиции Сина в том же доме, дождался, пока она установит винтовку на сошки и лежит, и подкрался к ней сзади, как кошка к мышке. Но Сина ведь изначально не собиралась занимать позицию на верхнем этаже. Она выбрала для себя предпоследний этаж. Там тоже был вполне достаточный для стрельбы угол обзора. Она изменила своё решение, потому что на предпоследнем этаже была библиотека, пробудившаяся воспоминание, а её единственным убежищем в средней школе нарушили её сосредоточенность. Когда Сина осознала, что на несколько секунд отключилась, она уже была на верхнем этаже, и там её поджидал враг, чтобы напасть из тени. Единлими словами Сатрайзер сумел предугадать, что Сина не станет занимать позицию на этаже, где библиотека, а заляжет этажом выше. Но ведь она сменила позицию не из каких-то рациональных соображений снайперского толка, а по чисто личной причине. Просчитать действия снайпера Синон это ещё куда ни шло, но раскусить Сина осаду заядлую читательницу из реального мира он никак не мог. Или это было просто совпадение, что Сатрайзер решил выбрать позицию на верхнем этаже того же самого здания? Или же он увидел библиотеку и решил, что Сина по какой-то причине не станет устраиваться там? Если последнее, это значит его прогнозы основывались не на данных и не на опыте, а на чём-то, что совершенно за пределами умения VR-MMO игрока. Он умел читать мысли. Синон! Эй, Синон! Сина вздрогнула и подняла голову. Оказалось, пальцы её правой руки сами собой распрямились и висят в воздухе. Встретившись глазами с встревоженным взглядом Кадзуто, она быстро произнесла: "А, простите, на чём мы остановились? На стандартных действиях ветеранов и на правилах. А, ну, да. Поэтому, в общем, я думаю, что если бы какой-то игрок действовал нестандартно, не по правилам, он смог бы занять позицию за спиной у Сатрайзера. Эти слова Сина произнесла отчести на автомате, поскольку вдруг поняла, зачем на самом деле она предложила Кадуту встретиться сегодня. Решительно переключив своё настроение, она взяла бокал и отпила холодной воды, в которой уже почти полностью растаял лёд. Впрочем, мурашки, бегающие по коже, уходить так просто не желали. Да, Сатрайзер подкрался к Сине сзади и победил её за несколько секунд удушающим приёмом. А когда она должна была вот-вот потерять свои последние хитпоинты, он ей тихонько прошептал. Тогда она не смогла понять эти слова, произнесённые по-английски почти беззвучно. А сейчас, как только она вспомнила тот голос, снова прозвучал в ушах: "You are so, we will be so sweet. Твоя душа будет такой сладкой". Это не следует воспринимать буквально. В онлайновом PvP вполне нормальная фраза, которую произносят после боя, а может просто резкая такая прощальная фраза отыгрыш, просто отыгрыш. Мысленно сказав самой себе эти слова, Сина нарочито бодрым голосом продолжил разговор. «Кстати, если говорить о человеке, которому наплевать на все правила, без повода, без смысла, без башни, не приходит ли в голову некое конкретное имя? Это может быть слегка рановато, но я уже подумываю зарезервировать местечко для этого человека в 5-й ЗП». Она изобразила правой рукой пистолетик и навела на сидящего перед ней Кадзута. «Так что ты приглашен». «А... а... я...» Облеобновившись своему собеседнику, явно застигнутому врасплох, Сина произнесла заранее заготовленную фразу. Ну, я не требую чего-то неразумного. Я не прошу снова конвертироваться из Алов в ГГО. Просто я хочу сказать, что за тобой маленький должок. Да, кстати, тот легендарный меч, как, удобный? А Золотой меч Кадзута Кирито, Экскалибур, которым он владел в Ала, спасла для него сына, не дав упасть в бездонную дыру. Поскольку она дала Кирито суперредкую вещь, существующую на сервере в единственном экземпляре, она была в полном праве говорить такие слова. Да и самому Кадзута наверняка было бы интересно сразиться со столь сильным противником, не желая разочаровывать сына, Кадзута прокашлялся и ответил: Да, мне действительно немного хочется подраться с этим Сатрайзером, но, по-моему, в прошлом турнире у меня, полного чайника по части огнестрельного оружия, был хоть какой-то шанс в первую очередь, потому что другие участники не привыкли сражаться с мечниками. А насколько я понял из твоей истории, Сатрайзер спец не только по оружию, но и по ближнему бою, так? Сомневаюсь, что у меня есть против него шансы. «Что за вялая реакция? Она тебе совсем не идёт. Ну да, он сильный, но всё равно он лишь VR-MMO игрок и говорит с таким видом, будто это соревнования профи и любителя. Это, ну...» «Да, насчёт этого. Кадзу-то откинулся на спинку старомодного стула, сведя руки за затылком. А это Сатрайзер и правда всего лишь любитель, а всего лишь VR-MMO игрок?» «Что ты имеешь в виду? Если он не игрок, то кто?» «Профессионал». Человек, цель которого не играть, а тренироваться для настоящих боёв, например, солдат или спецназовец. Ага. Укончей придуриваться. Сина криво ухмыльнулась, уверенная, что это была шутка, как будто однако серьёзным видом продолжил Я читал на новостных сайтах, так что в деталях не знаю, но, судя по всему, армия и полиция некоторых стран, всякие охранные агентства и прочие организации такого рода уже используют при обучении технологии полного погружения. Если так называемый профессионал отработает свои навыки в виртуальной среде, как ты думаешь, может ли он затем проверить их на деле в турнире ЗП? Это... это не... Сина уже собралась бы его сказать, что Кадзу-то слишком увлекся поисками глубинного смысла, но снова вспомнила сверхъестественное чутье Сатрайзера и плавность его движений. К его стилю сражения больше всего подходят слова «боевая машина». Если подумать, это намного выше уровня обычного игрока. Однако, если бы тот тип был действительно солдатом или полицейским, стал бы он произносить те слова, прежде чем убить свою жертву «сладкая душа». Чтобы такое сказать, если он действительно профи, то скорее не солдат, а ассасин. Тут Сина заставила себя перестать думать на эту тему. Все виртуальные миры, включая ГГО, существуют, чтобы доставлять удовольствие. Совершенно неважно, какой этот Сатрайзер в реальном мире. В следующий раз, когда они встретятся с ним на поле боя, она разнесет его на кусочки своим 50-м калибром. Вполне довольная этим решением, она отчетливо проговорила. Неважно, кто он, в ГГО условия для всех одни. Я ни за что не проиграю одному и тому же противнику дважды. В следующий раз я обязательно выиграю. Я буду играть любыми картами. Это карта, это я, да? Одна из карт, точнее. А другие было написано на лице Кадзуто. Сина, охмельнувшись до ушей, пояснила: Я буду беспокоиться, если ты один пойдёшь против Спеца по ближнему бою, поэтому я пригласил сюда ещё кое-кого, но в основном в качестве противовеса, а чтобы ты не особо там буянил, регулятор в каком-то смысле. Ре регулятор? Кадзута будто почувствовав что-то в этом слове, переменил позу. Его стул скрипнул. Достав из кармана плоский мобильник, он провёл пальцем по экрану, потом поднял глаза и невесело улыбаясь, сказал Сина: "Понятно. Что тебе понятно?" Сина склонила голову набок. Кадзуто положил мобильник на стол и подтолкнул его к Сине. Взглянув на 4-дюймовый экран высокого разрешения, она увидела карту окрестностей Акитимати, центрированную на баре. На пути от станции к бару мигал синий огонёк. А что это за огонёк? Сюда идёт тот самый кое-кто, которого пригласила Синон. Ещё 100 м. Как и сказал Кацута, огонёк двигался в направлении бара, через перекрёсток, потом в переулок, вот уже в центре карты. И вот в ту самую секунду динь-динь звyкнул колокольчик. Сина подняла голову, Вашедши сложил зонт и повернулся к Сина. Длинные каштановые волосы разметались по сторонам, а лицо просияло такой солнечной улыбкой, что казалось, сезон дождей раньше срока закончился. Юху, Синанон!